Глава сороковая Лорел попыталась сосредоточиться. Украденный фургон с отметинами от её пуль свернул с речной дороги между двумя деревьями. Со связанными руками пристегнутая ремнем безопасности, агент то приходила в сознание, то снова отключалась. — Ты оставил собаку на холоде? — она покачала головой и поморщилась от боли. Он усмехнулся. — Ты сейчас беспокоишься о собаке? — ну ты же ведь гений, разве нет? Роберт съехал на обочину, остановил фургон, заглушил двигатель и повернулся к ней лицом. В его голубых глазах блеснул огонёк. «Я мог бы отвезти тебя ко мне домой, чтобы мы могли провести немного времени вместе, но не знаю, с кем ты разговаривала. К тому же там моя жена, пусть даже и спит, как убитая». Он скривил губы. «Жаль, у нас не будет на это времени». А я так надеялся. Лорел огляделась. Место тихое. Вдоль небольшой, идущей вдоль реки дороги, застыли заснеженные деревья. — Мы на твоей земле? — Нет, на федеральной, так что со мной никто ничего не свяжет. Роберт потеребил бороду. За поясом у него был черный пистолет, но хвататься за него он, похоже, пока не собирался. «Да, это всего в паре миль от моего дома. Но о существовании этой дороги знают лишь немногие. Она больше похожа на тропу. Очень удобно на случай появления властей. От моего дома ее не видно, а прямо сейчас я на территории церкви». В голове немного прояснилось. Боль отступила, и Лорелл попробовала веревки. Потом глубоко вдохнула, и медленно выдохнула боль. «Интересно, ты ничем себя не выдал? Вообще-то тебя даже не было на моём радаре?» «Знаю». Он лизнул большой палец и протянул руку, чтобы стереть кровь с её щеки. «Не надо мне было слушать сестру. Я же хороший парень. Хожу в церковь, помогаю сообществу. Помогаю моей замечательной сестре с ее компанией по производству марихуаны. Моя жена — милая девушка с золотым сердцем. Никому и в голову не придет, что у меня есть хобби. Он ухмыльнулся, показав острые клыки. Женщины, которые умерли, мои маленькие птички, были грязными и плохими, все до единой. как твоя мать? спросила наугад Лорелл и повернулась, насколько смогла, к нему лицом. Если б удалось поднять ноги, у нее появился бы какой-никакой рычаг. Его глаза полыхнули злобой. Моя мать была падшей женщиной. Она изменяла моему отцу, который был божьим пророком, благословенной душой. Она заслужила смерть. Лорел отвела назад правую руку, не переставая работать с веревками. — Ты убил ее? — Роберт пожал плечами. — Ее поразил бог! — Это все, что имеет значение. Возникшую тишину нарушал только плеск ледяной воды о камне. — Ты говорил о своем отце в прошедшем времени. Его ты тоже убил? — Роберт дернул головой. «Конечно, нет. Я любил его. Только его. Отца убила она, и ты это знаешь!» «Эпигейл?» — Лорел подсунула правый локоть под ручку двери. «Хочешь сказать, что твоя сестра убила своего собственного отца?» «Я ничего не хочу сказать!» — устало ответил Роберт. «Она действительно убила его!» и ты никогда её не поймаешь. Точнее, ты никогда бы не поймала её, если бы у тебя был шанс. Ты должна уйти, Лорел. Ты стоишь у меня на пути. Он постучал пальцем по её носу. К сожалению, ты не блондинка. — Как твоя мать и другие грязные женщины? — спросила Лорел. — Можно ли проникнуть в его мозг? «Что ты почувствовал, когда Эбигейл решила надеть светлый парик? Она сделала это нарочно, чтобы досадить тебе?» Роберт выразительно кивнул. «Конечно! Для чего же еще? Она сделала это, чтобы помучить меня. Иногда надевала черный или каштановый парик, но потом всегда возвращалась к светлому. Это так жестоко!» С его нижней губы соскользнула и застряла в бороде слюна. «Тебе повезло, что больше не придется иметь с ней дело. Ты должна быть мне благодарна». «Хочешь, чтобы я поблагодарила тебя за то, что ты убил меня?» — спросила Лорел. Роберт пожал плечом и взглянул на часы. «Конечно. Мне нужно поскорее вернуться в церковь. Мой уединенный разговор с Богом не может длиться слишком долго. Она сглотнула, и в животе что-то перевернулось. Где Кейт, Роберт? Скажи мне. Неподалёку. Я похороню вас вместе, если хочешь, предложил он, как будто делал ей большое одолжение. Лорел закрыла глаза. Боль пронзила грудь. Кейт мертва? Сколько всего была женщин. Она открыла глаза, и напрягла повреждённое плечо. «Не знаю, наверное, около 30 небрежно сказал Роберт. «Заниматься подсчётами — это не моё». Он вытащил нож из дверного кармана. «Я предпочитаю лезвие пули, а ты?» «Кейси Морган предпочла лезвие?» — спросила Лорел, чувствуя, как у неё скрутило живот. Он улыбнулся, его глаза засияли. «Если хочешь знать, была ли она одной из моих, просто спроси». «Так она была?» «Должен же быть какой-то выход». «О, да!» — мягко, даже с нежностью сказал Роберт. «Она была бойцом. и черт возьми, хотел бы я, чтобы она умерла не так быстро». Хотя там была и моя ошибка. Первое убийство. Значит, ты перешёл к проституткам, чтобы усовершенствовать свою безумную игру? Спросила Лорел и поморщилась. Теперь заболело горло. Он запрокинул голову и рассмеялся, быстро сменив фокус. Да, именно это я и сделал. И вы никогда не нашли бы тех раздавленных птичек, те тела, если бы погода не помогла. Лорал вскинула ноги и выбросила их вперед, целя ему в нос. В следующее мгновение она дернула плечом вниз и локтем вверх, толкнула дверцу и вывалилась наружу в снег. Тяжело приземлившись, кувыркнулась и вскочила на ноги. Мир закружился, и ей пришлось замереть и втянуть ледяной воздух, чтобы прийти в себя. «Сука!» Роберт захлопнул дверцу, и потопал по снегу, обходя фургон спереди. Из его разбитого носа текла кровь. — А вот это объяснить будет трудно. — У вас часто ломают нос во время уединенного разговора с Богом? Лорел нарочно привлекла его внимание к своему лицу, понемногу отводя назад и готовя для удара правую ногу. Освободить руки пока не удалось, но она продолжала яростную борьбу с путами, невзирая на боль от раны в плече и многочисленных ушибов. Роберт поднял нож и зарычал. Зубы у него были красными от крови. Он бросился на нее, и Лорелл врезала ему ногой под подбородок. Взревев от боли, он повторил бросок и повалил ее на снег. Лорелл ударилась задницей, потом головой. Роберт обхватил ее за талию и поднял, приставив нож к горлу. Смятая паникой, Лорелл вскрикнула. «Стой, братец! Не двигайся!» Эбигейл Кейн вышла из-за фургона, держа в здоровой руке ГЛОК-43. На запястье другой руки все еще белела повязка. «Эбби!» — не отпуская Лорелл, Роберт повернулся к сестре. «Ты что здесь делаешь?» Эбигейл была в зимних ботинках с меховым отворотом, в тёмных джинсах и шерстяном пальто, наглухо застёгнутом на молнии. «Я видела, как ты столкнул с дороги пикап с сестрой и проследила за тобой. Моя машина там, в ложбине за теми деревьями». Снег был ей по колено и выше, но она уверенно шла к ним, держа пистолет твёрдой рукой. Ты же не думаешь, что я позволю тебе обидеть сестру? Как ты мог? После всего, что я для тебя сделала? Ты для меня!» Роберт сплюнул и махнул свободной рукой. «Ты издеваешься надо мной? Ты убила моего отца! Нашего отца!» Разноцветные глаза Эбигейл потемнели. «Он не был твоим отцом, идиот! Он был моим отцом! И ее!» зи Кейн был злобным ублюдком. Ее лицо прояснилось. Но я его не убивала. В отличие от тебя, я не убийца. Роберт хрипло с усилием рассмеялся. Его дыхание обожгло Лорелл ухо. — Как ты можешь так говорить? Ты сама-то веришь в это? Он наклонил голову, и его борода коснулась макушки Лорелл. «Тебе что, настолько херово, что ты веришь в собственную ложь? Или тебе просто нужно, чтобы твоя новая младшая сестра тебе поверила?» Эбигейл покачала головой. Ветер трепал ее темно-рыжие волосы. «Ты болен, Роберт. Позволь нам помочь тебе». «О, ты мне уже помогла», мрачно сказал Роберт. Лорелл высвободила из пуд одну руку. Если б он передвинул нож немного вправо, она могла бы просунуть руку между его запястьем и своим лицом. Эбигейл, казалось, не заметила ее движения. «Я не виню отца за то, что он пытался помочь тебе скрыть твои преступления. Ты же не хотел убивать тех животных. Не хотел?» Эби. С болью выдохнул Роберт. «Это же наш секрет!» «Знаю. Я слушалась отца и хранила твои секреты. Даже когда тебя поймали за тем, что ты заглядывал в чужие окна и крал женские трусы. Ты болен. Тот отец, которого ты хочешь знать, Лорел, скрывал эти преступления и использовал свое влияние как пастора, чтобы защитить того Роберта. Ее глаза блеснули. Даже от обвинения в попытке изнасилования, когда ему было пятнадцать. Отец откупился тогда от семьи девочки. Лорел почувствовала, как Роберт задрожал у нее за спиной. «Это все неправда! Я был не виноват! И отец понимал!» Эбигейл тряхнула головой. «Но здесь ты просчитался, братец!» пытался убить Лорел. Ты стрелял в нее. Зачем? Чтобы отобрать у меня моё Ее лицо, и без того красное от холода, исказилось от гнева. Роберт схватил Лорел за бедро и с такой силой прижал лезвие к ее шее, что из-под него потекла кровь. Пистолет, который был у нее за поясом, уперся ей в спину, но дотянуться до него она не могла. Ты сама отобрала у меня моё, когда убила отца. Как только я увидел ее, как только понял, кто она такая, мне стало ясно, что ты бросишь меня ради неё. ради своей единокровной сестры. Я понял, что ты донесешь на меня или заставишь бросить мое хобби. А я сделать этого не могу. Мне нужны мои птички. Я знал, что ты сделаешь и должен был остановить тебя. Без нее все может быть по-прежнему. Без нее мы можем быть вместе, ты и я. Лорелл постаралась успокоить дыхание. — Почему ты взял кладбищенский фургон, Роберт? Он усмехнулся. — Я дружу с шерифом и знал, что твой дядю у всех под подозрением. Все логично. Да и фургон хороший. На нем я дважды сбивал тебя. Эбигейл подняла руку и направила пистолет на цель за плечом Лорел. «Отпусти ее, Роберт!» «Зачем?» Он рассмеялся, и смех разнесся среди деревьев свидетелем мучительной драмы. «Думаешь, она сможет полюбить кого-то вроде тебя? О, Хэбби! Ты думаешь, что она будет тебе настоящей сестрой? Она знает о собачьей шерсти!» «Знает, что ее взяла ты и отдала мне, чтобы подставить ее любовника. Парня, который отверг тебя, ведь так? Ты не могла допустить, чтобы между вами стоял какой-то мужчина. Лорел понятия не имеет о том, что ты сделаешь ради семьи». Эбигейл скривила губы. «Роберт, Роберт, ты окончательно спятил. Ты серийный убийца, братец». «Ты лжешь всем и притворяешься нормальным. Кому же это знать, если не тебе?» Он еще крепче сжал бедро Лорел. «Ты лжешь больше, чем я, но не понимаешь, что лжешь. Я хотя бы знаю, кто я такой!» Лорел напряглась в ожидании удобного момента. Шанс мог бы появиться, если б Эбигейл, продолжая в этом же духе, злила его. «А кто такая Эбигейл?» — прошептала Лорел. «Скажи мне, Роберт». «Она чудовище! Думаешь, я такой бесчувственный? Это она не испытывает ничего, кроме удовольствия, когда использует людей как марионеток, чтобы через них получить то, что ей нужно. Ты ее особый новый проект, и именно поэтому должна умереть. Это лучше того, что она сделает с тобой». Она возьмет все, что нужно тебе, все, что ты любишь, заберет все, и у тебя не останется никого, кроме неё. Эбигейл покачала головой, и уголки ее рта печально опустились. Не думала, что у тебя зашло так далеко. Как ты мог убить всех этих женщин? До сих пор не могу в это поверить. Ха! Ты лжешь! И тут он раскрылся, сделал то самое движение, которого ждала Лорел. Она выбросила вверх руку, развернула бедро, схватила его за руку и рванула так, что Роберт полетел на землю. Лезвие чиркнуло ее по коже от шеи к ключице. Лорел вмазала локтем по сломанному носу и откатилась в сторону, но зацепилась свитером за камень. Роберт взвыл от боли бросился на нее с ножом. лоррал поползла на спине по снегу, отбиваясь ногами и стараясь уклониться от мелькающего клинка. Эбигейл выстрелила три раза и все три пули попали роберту в верхнюю часть груди. Глаза его расширились, изо рта хлынула кровь. Он упал на колени, замер на мгновение и повалился вперед, уткнувшись лицом в снег, и вытянув ноги. Кровь растекалась по белому снегу. Бледная, как снег, Эбигейл застыла, склонив на бок голову и молча глядя на кровь. «Ты в порядке, Лорел?» снова медленно встала, не сводя глаз с пистолета в руке сестры. «Да». Эбигейл посмотрела на неё точно такими же глазами, как и те, что Лорел видела в зеркале каждое утро. «Я убила его ради тебя, моего старшего брата, ради моей младшей сестры, ради тебя, Лорелл!» Внутри у Лорелл всё сжалось. «Ты взяла собачью шерсть, чтобы помочь ему подставить Гека?» «Конечно, нет!» с лёгким акцентом сказала Эбигейл. Лорел взяла себя в руки. «Опусти пистолет!» С дороги донёсся звук полицейской сирены. Эбигейл сунула пистолет в карман пальто. «Я позвонила куда надо по дороге сюда, на случай, если получится не так, как надо. Всё, что угодно для тебя, Лорел!» Она печально улыбнулась. «Он лгал, ты же знаешь. Я понятия не имела, что он убийца. И насчет собачьей шерсти. В этом нет ни слова правды. Думаешь, собаки разговаривали с ним? Он что, принимал приказы от животных или что-то в этом роде? Лорелл не знала, что сказать. Против Эбигейл не было никаких улик. Не было и не будет. Эта женщина слишком умна. Кроме того, Эней был в доме Роберта, и тот имел возможность добыть немного шерсти. Может быть, Эбигейл действительно невиновна? Интуиция говорила об обратном, но это могли быть просто эмоции. Подъехавшие машины резко остановились, и из ближайшей выскочил Гек вместе с Энеем. Взгляд его заметался по сторонам, выискивая возможную угрозу. — Ты в порядке? — Да, — сказала Лорелл с огромным облегчением. И тут её внимание привлёк странный блеск за деревьями. Металлический блеск. «Что это?» — спросила она. Гек обернулся. «Не знаю, но там есть тропинка». Он повернулся и, пройдя между двумя высокими соснами, зашагал к скале. «Грузовой контейнер! Дайте мне болторез!» — проревел Риверс. Подбежавший полицейский протянул инструмент. Лорелл уже бежала по снегу, оставляя за собой кровавый след. Возле белого контейнера силы оставили ее. «Роберт дал понять, что она мертва», — предупредила она. Гек скрипнул зубами и, примерившись к засову, поднял болторез. «Отойди!» — он ухватился за дверь и рывком распахнул ее. Что-то серое вырвалось наружу. Набросив одеяло на голову Гека, голая Кейт Витрон атаковала его, нанося удары ногами и руками. «Эй!» — закричал Гек, обхватывая ее обеими руками. «Кейт!» — Лорел бросилась к ней. «Ты жива! Ты в порядке!» Она тут же сорвала с себя куртку. Кейт посмотрела на нее дикими глазами. Ветер трепал ее спутанные волосы. — Лорел? — Да. Сноу накинул на нее куртку. — Вот, держи, ты в безопасности. Она обняла подругу. Кейт обняла ее в ответ. — Боже! гекс сдернул с головы одеяло Ты в порядке? Кейт улыбнулась сквозь слезы. — Да, извини за это. Ловкий прием. — заметила Лорел, обнимая ее за плечи. — Давай отвезем тебя в больницу. — Я просто проголодалась, — устала, сказала Кейт. — Он не успел ничего мне сделать, но я бы с удовольствием съела бургер или мороженое. Они пошли обратно, и Лорел, подняв глаза, обнаружила, что Эбигейл наблюдает за ними. Ее взгляд замер на руке, лежащий на плече Кейт. Лорелл вздрогнула. К ним подбежал Гек. «Скорая помощь в пути!» Краем глаза Лорелл уловила какое-то движение и, споткнувшись подняла голову. Роберт Кейн приподнялся и выстрелил в нее из пистолета. Долей секунды раньше Гек обернулся и прыгнул, сбив Лорелл и Кейт на землю. Брызнула кровь. Роберт застонал, изо рта у него потекла кровь, и он уронил голову на красный снег. Эбигейл сдержанно улыбнулась. «Гек — Гек! — крикнула Лорел.